Часть пятая. Тогда волк будет жить вместе с ягнёнком, и барс будет лежать вместе с козлёнком. И телёнок и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицей, и детёныши их будут лежать вместе. И лев, как вол, будет есть с олому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змии. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Исаия, глава 11, стихи с 6 по 9. Глава 29. 19 марта. 14 часов 14 минут по центрально-европейскому времени. Перенеи, Франция. Джордан стоял на обширном лугу. У него за спиной затихал вой двигателей вертолёта. Он глубоко вдохнул пахнущий соснами ветер, летящий с высокой горы прямо перед ним. Её гранитную вершину всё ещё венчали зимние снега. В то время, как ниже склоны поросли лесом, и густая весенняя листва переливалась всеми оттенками изумруда под послеполуденным солнцем. "Должен сказать, подтожил Джордан, что этот старик, сумасшедший он там или нет, выбрал отличный зелёный кусочек Господнего мира, чтобы поселиться здесь". Эйрин присоединилась к нему, скованной походкой пробираясь сквозь заросли травы и клевера. Падение сквозь крышу в Праге явно не прошло без последствий. Ей нужно было больше времени на исцеление, времени, которого у них не было. Джордан посмотрел на солнце, зная, что они надеются выбраться из этих гор ещё до заката. Он оглянулся через плечо на сотоварищей. Сангвинисты выглядели немногом лучше, чем Эрин. Рону всё ещё с трудом давалось равновесие из-за отсутствующей руки. У Софии на лице красовался порез, а под длинными рукавами одежды крестьяна скрывались многочисленные повязки. Последний участник их экспедиции выглядел самым здоровым из сангвинистов. Елизабет сменила манажевское одеяние на туристские ботинки, брюки и чёрную кожаную куртку, достигающую колена. Ее легко можно было принять за обычную туристку, готовую покорить гору. Они взяли с собой графиню, потому что в прошлом она была знакома с Гуго де Пейном. Им нужно было любое преимущество. Включая талисман команды. Рун выпустил львенка из ящика, стоявшего в задней части вертолета. И теперь звереныш рыскал по полю, гоняясь за синекрылой бабочкой. Джордан заметил, как Корце наблюдает за беспечной игрой юного льва и мягко улыбается. Как эта улыбка стирает напряжение и боль, не сходившие с лица священников в течение всего полёта. Стоун ещё не видел, чтобы что-то действовало на руна так успокаивающе, как этот громадный кот. Христиан завершил проверку вертолёта и направился к ним. Ближе мы подлететь не можем. По словам Бернарда, Гуго де Пейн не позволяет современным машинам пересекать эту черту. Это было отрезвляющее напоминание о том, что они находятся на вражеской территории. Согласно плану, христиан должен был остаться у вертолета, как для того, чтобы охранять его от желающих поиграть с летающей машиной, так и для того, чтобы быть на готове, если им понадобится срочная эвакуация с этой горы. Эрин взглянула на гору снизу вверх, затеняя ладонью глаза от сияния снежного пика. «Куда мы направляемся сейчас?» Рун достал карту, и все склонились над ней. Он отметил точку на карте, довольно далеко вверх по склону, там, где с него стекала река, берущая начало у границы снегов и образующая по пути водопады и заводи. Точное местоположение скита Гугу неизвестно, но Бернард полагает, что он находится где-то в этом районе. Пойдём туда и будем надеяться на лучшее. Держу пари, что месье де Пейн уже знает, что мы здесь, сказала Элизабет. Наше прибытие на вертолёте тихо мне назовёшь. Поэтому мы и придерживаемся девиза бойскаутов, отозвался Джордан. Будь готов к чему угодно. Джордан поправил наплечный ремень от кобуры своего полуавтоматического Хеклера. В набедренной кобуре у него лежал Кольт 1911, заряженный патронами с серебряными пулями, а к лодыжке был пристёгнут посеребрённый армейский нож. Конечно, Джордан принял к сведению предупреждение Бернарда не убивать, но он не хотел, чтобы если дойдёт до боя, у него был лишь один выбор. подставить другую щёку. Остальные тоже были вооружины. У Эрен был свой кольт, а Сангвинисты обвешались разного рода ножами и мечами. "Выдвигаемся", скомандовал Джордан. "Нечего зря тратить светлое время". Отряд пошёл через луг, капушки леса, предводительствоваемый полным энтузиазма талисманом Под сенью деревьев их встретило приветственное птечье чириканье. В нескольких ярдах от опушки буки росли так густо, что временами приходилось сворачивать в сторону, чтобы пробраться между их серыми стволами. Это несомненно был старый лес, который веками не тревожил топор дровосека. Гуго наверняка защищал свои земли от любого вторжения. Свод листвы становился всё выше, Её тень всё гуще, и ощущение первобытности этого леса всё сильнее наполняло души путников. Они словно шли через некий храм, созданный самой природой. А ещё здесь было легко заблудиться. Львёнок тёрся подбородком о стволы деревьев, словно оставляя похочие метки для того, чтобы было проще найти обратную дорогу. В остальном он вёл себя совсем как котёнок. Играл с опавшими листьями и скакал туда-сюда через кусты. И всё же, когда где-то вверху ухнула сова, зверёныш подскочил на целый фут и с хрустом и треском приземлился в груду листвы и веток. Он тоже явно пребывал в напряжении. А может быть, он просто улавливает нашу тревогу. Они прошли чуть больше мили, перебираясь через упавшие стволы, петляя между буками и редкими серебристыми соснами. По прямой редко удавалось пройти больше нескольких шагов. Если сохранять тот же темп, то место, указанное на карте, они достигнут примерно через час. Примерно через 10 минут Джордан наткнулся на старую оленьью тропу. Пожалуй, идти по ней будет удобнее. "Сюда", прошептал он, боясь повышать голос. Не столько из опасения выдать свое присутствие врагам, сколько из странного благоговения перед этим лесом. Они направились по тропе, теперь перемещаясь быстрее, чем прежде. Затем впереди и слева от тропы хрустнул сучок, и в тишине этот звук прогремел точно выстрел. Джордан сразу же заслонил с собой Эрин и повернулся туда, откуда донесся звук. Сангвинисты встали по бокам от него, а маленький лев прижался к ногам Руна, издав негромкий рык. В 10 ярдах впереди на тропу выскочил огромный косматый пёс, повернувшись мордой к отряду. Его тёмная шерсть напоминала скорее тень, чем нечто материальное. Отличный камуфляж для этого леса. Но неестественное алое мерцание глаз сразу демаскировало его. Была сфимаре. Холка твари приходилась Джордано выше бедра. Опустив голову и прижав уши, зверь явил длинную мощную шею и мускулистое тело. Он напоминал скорее медведя, чем пса, хорошо откормленного медведя. Даже его тёмный мех выглядел лоснящимся. Это было не бродячее животное. Хотя пёс был пугающе большим и чёрным, Джордан распознал породу большая перенейская овчарка. Изначально они были выведены, чтобы пасти овец, и хотя обычно были существами добрыми, однако яростно защищали своих хозяев и свою территорию. По сторонам тропы задвигались другие тени, явно позволяя увидеть себя. Джордан насчитал ещё четырёх собак. Ничего себе стая. Первым делом надо было обеспечить безопасность Эрен. Стоун медленно повернулся, переплёл пальцы и шагнул к Грейнджер, чтобы подсадить её. "Залезай на это дерево", велел он. Эрин не стала щеголять фальшивой бравадой. Она кивнула, поставила ногу ему на ладони и оттолкнулась, когда он поднял её повыше. Протянув руки, женщина ухватилась за нависающую над головой ветку толстого вяза, подтянулась, затем вскарабкалась выше. Джордан неотрывно смотрел на собак. Стая сбилась плотнее, но пока не приближалась. Стоун вскинул пистолет-пулемёт. Сангвинисты ощетинились мечами и кинжалами. Серебро клинков сияло в тени листвы. После долгого напряжённого молчания стоя одновременно сорвалась с места, словно повинуясь неслышному свисту. Вожак кинулся по тропе прямо к Джордану. Другие разделились, обходя сангвинистов с боков. Помните, мы не должны причинять им вред. предупредил Рун. Хорошо, обещаю не кусать их первым. Стоун навёл дуло пистолета-пулемёта прямо в оскаленную морду пса. Не обращая внимания на эту угрозу, вожак подобрался ближе, присобрав губы в складки и тихо рыча. Из пасти его вырывалось зловонное дыхание. Палец Джордана на спусковом крючке напрягся. Он должен был сделать выбор. Убей рань или заключи мир. Стоун вспомнил своё армейское обучение и опустил оружие. Подчиняйся приказам. Чувствуя, как сильно колотится сердце, он протянул руку навстречу зверю и тихо прошептал: "Я не причиню тебе вреда, обещаю". Пёс напрягся и прыгнул на него, наровя вцепиться зубами в пальцы. Джордан еле успел отдёрнуть руку. С кончиков пальцев обильно закапала кровь. Но хотя бы у меня всё ещё есть пальцы. Он пристально рассматривал своего противника. Может быть, его кровь окажется такой же ядовитой для этого пса, как для того стрегоя в тоннелях под Прагой. Но пёс просто растянул губы и облизнул окровавленные брыла. Не повезло. Зверь прыгнул на Джордана, метя в глотку. Стоун опрокинулся на спину и вскинул ногу, пнув пса в живот и перебросив через себя. К тому времени, как зверь приземлился и снова повернулся к нему, Джордан уже стоял готовый к новой атаке. Пёс медленно обходил его по широкой дуге, неспешно приближаясь. Лапы неслышно ступали по толстому слою опалой листвы. Со скаленных клыков капала слюна. Джордан положил ладонь на рукоять пистолет-пулемёта и снова уронил руку. Нельзя стрелять. Хороший пёсик, позвал он, снова делая шаг к зверю и показывая открытые ладони в знак того, что он не несёт угрозы. краем глаза Стоун видел, что сангвинисты отражают атаки других псов, прибегая к различным приёмам, не несущим смерти врагу, то есть в основном уворачиваясь и отскакивая. Но сколько это может продолжаться? Как будто поняв, что жертва отвлеклась, пёс прыгнул на грудь Джордану и опрокинул его на землю. Сержант успел вскинуть руку, чтобы защитить горло. И зубы глубоко вонзились в мякоть предплечья. Изогнувшись, Стоун выхватил нож из пристёгнутых к ладышке ножен. Он уже принял достаточно страданий во имя мира. Пёс рычал, вгрызаясь глубже, добираясь до кости. Красные глаза смотрели прямо в лицо Джордану. Стоун не видел в них ни ярости, ни злобы, лишь беспощадную целеустремлённость. В его памяти эхом отдались слова Бернарда: "Не причиняйте вреда никому из тех, кого встретите на этой горе". Их задачей было получить помощь Гугу. По сравнению с этим всё, что могло случиться с Джорданом, не имело значения. Он разжал пальцы, выпустив нож. Глядя поверх собачьей головы, увидел, что Эрин Плашмяра распростёрлась на ветке дерева. Её карие глаза были широко раскрыты от ужаса. Она целилась в пса из своего пистолета. "Не стреляй", прохрипел Джордан, преодолевая боль, чтобы она уж точно подчинилась ему. Он перекатился на бок, подминая пса под себя, заслоняя его своим телом. Он должен защитить этого зверя. Если пёс погибнет, их миссия будет провалена. Однако по су об этом плане никто не рассказал. Острые клыки отпустили его руку и лязгнули у самого лица. Джордан инстинктивно откинул голову назад. Неверное решение. Жёлтые зубы сомкнулись на беззащитном горле Стоуна. 15 часов 18 минут. Эрин закричала, когда пёс мотнул головой, раздирая жертву. Кровь хлынула из горла Джордана и потекла по морде зверя, прижатого его телом. Она всё ещё целилась из пистолета, но боялась стрелять. Можно было случайно попасть в Стоуна. Быстро окинув взглядом тропу, она увидела, что у троих сингвинистов свои проблемы. Каждый сражался с псом один на один, и ни у кого не было возможности помочь Джордану. Внизу под веткой тварь зарычала и перекатилась, швырнув человека на землю, словно тряпичную куклу. Стоун больше не двигался. Голова его моталась из стороны в сторону, когда пёс двигал челюстями. Эрин прицелилась получше. Теперь ничто не заслоняло цель. Она вспомнила предупреждение Джордана: "Не стреляй к чёрту гуго да пейна и его правила. Она положила палец на спусковой крючок. И тут из тени под деревьями вырвалась белая молния и ударила огромного пса в бок, скинув с тела Джордана львёна Крона. Тени свет сражались, мелькала чёрная и белая шерсть. Потом пёс вырвался, вскочил на лапы и с рычанием уставился на льва. Тот по сравнению с ним казался совсем маленьким. И всё же он не испугался. Зашипел и поднял лапу, выпуская серебристые когти. Все это не впечатлило. Он шагнул вперёд, напряжении лапы, и тут львёнок быстро, точно кобра, ударил полоснув когтями по чёрному носу зверя. Вожак взвыл и отшатнулся. Тёмная кровь струилась из четырёх рваных царапин на его носу. Львёнок встал над телом Джордана. Его белоснежный мех был вздыблен, из груди вырывалось низкое рычание. Он снова угрожающе поднял лапу, явно готовый сражаться и дальше. Заскулив, пёс повернулся и удрал прочь, растворившись среди лесных теней. Остальная стая последовала его примеру, вырвавшись из боя и скрывшись в лесу. Эйрин быстро полезла вниз по дереву и спрыгнула с нижней ветки, упав на колени рядом с Джорданом. Львёнок сунулся с другой стороны, вид у него был испуганный. Склонив голову, он ткнулся носом в лицо Джордану. Между ними проскочила крошечная вспышка. словно заряд статического электричества в тёмной комнате. Но сейчас вспышка была отчётливо золотистого цвета, и это напомнило Эрин об ангельской природе этих двоих. «Ну же, Джордан, ты можешь исцелиться от этого!» Она вытерла его шею рукавом своей рубашки. Львёнок лизал щёки и лоб Стоуна. Кровь уже перестала течь. И прямо на глазах у Эйрен разорванная плоть начала стягиваться. Алые полоски, разбегавшиеся от татуировки и обхватывавшие шею Джордана, стали ещё толще, протягиваясь поверх раны, залечивая её. Эйрен коснулась кончиками пальцев щеки Стоуна. Его кожа была невероятно горячей. Никто не сможет долго прожить с такой температурой. Джордан Он открыл глаза. Их оттенок был подобен небу, проглядывающему между чёрных туч. Эрин знала об этих глазах всё: то, что ободок вокруг радужки был чуть темнее цвета джинсовой ткани, но остальная часть была намного светлее, и от зрачка разбегались бледные полоски, словно крошечные реки. Эти глаза смеялись вместе с ней, плакали вместе с ней, и обещали ей совместное будущее. Но теперь они смотрели на нее, как на совершенно незнакомого человека. «Джордан?» Он застонал, оперся о землю и сел, одной рукой рассеянно поглаживая львенка. Вторая рука поднялась, чтобы ощупать шею. Под оставшимися на горле потеками крови татуировка выглядела словно лиана, обвивающая дерево. Сквозь разорванные рукав Эрин рассмотрела, что её рана на предплечье исцелилась. Под её взглядом на тыльную сторону кисти Джордана выпал с алый усик и свернулся спиралью. Эрин потянулась, чтобы взять стоун за руку, но он отстранился и встал. Рун бросился к ним. Джордан в порядке? Эрин не знала, что на это ответить. Елизабета София присоединились к рону. Сангвинисты выглядели потрёпанными, но ни у кого не было таких серьёзных ран, как у Джордана. Возможно, псы просто играли с ними, а не пытались перегрызть им глотки. Элизабет Хмура смотрела в сторону леса, расправляя лоскуты своего рукава. Почему эти собаки прекратили бой? Эрин не отрывала взгляда от Джордана. Лев Мне кажется, он их спугнул. Рон погладил львёнка по голове, бормоча слова благодарности. Грейнджер встала прямо перед Стоуном, вынуждая его смотреть на неё. Положила руки на его крепкие плечи. Ты в порядке? Наконец мужчина опустил на неё взгляд, несколько раз моргнул, затем кивнул. Теперь он смотрел на неё и видел её. Вновь потрогал свою шею. Вид у него был несколько озадаченный. Я в полном порядке. Она обняла его, крепко прижимая к себе. Джордан мгновение помедлил, но потом его руки обвились вокруг её талии. Теперь мне даже лучше, чем было, прошептал он, уткнувшись лицом в макушку Эрин. Она улыбнулась, прижав лицо у него на груди. и подавляя желание расплакаться. Элизабет стряхивала листья с брюк, нетерпеливо поглядывая вверх по тропе. Эрин высвободилась из объятий Джордана, но продолжала держать его за руку, изо всех сил стараясь не обращать внимания на то, каким жаром полыхает его ладонь, и боясь, что в следующий раз он может не вернуться. На миг она остановилась, чтобы почесать львенку бархатные уши. Она-то знала, кто на самом деле спас жизнь Джордану. — Спасибо, малыш. Вдали, в глубине леса, завыла собака, и это напомнило всем, что они все еще в опасности. В большой опасности. — Пора идти, — промолвил Джордан. — Если эти милые собачки удрали к себе домой, мы сможем пройти по их следам. — Он прав, — согласился Рун. Если эти твари посланники Гуга де Пейна, возможно, они должны привести нас к нему. А может быть, они просто дикие анафемские звери, которые пришли нас убить, — горьким тоном добавила Эрин. Но поскольку лучшего плана никто не мог предложить, группа во главе с Руном зашагала дальше. Корца внимательно осматривал почву, выискивая отпечатки лап на влажной почве, или сломанные сучья. Время от времени он вскидывал голову, вдырая запах проклятой стаи. По крайней мере, у нас есть собственная ещёйка, прошептал Джордан на ухо Эрен. Но куда рун нас ведёт и какие новые ужасы ждут нас на этой горе?